известный вам Кирилл Фомич Буняков. Ну что ж, допустим, но, разумеется, все это мы проверим. Однако вы не ответили на вопрос, признаете ли вы себя виновным в похищении ценностей из исторического музея и в попытке продажи их иностранцам. Придется, видимо, признаться. Отвечайте яснее. Признаю. «Теперь подробно рассказывайте все обстоятельства дела. Затем вы также расскажете о подделке паспортов, о краже вещей из нескольких квартир москвичей, о краже в общежитиях Московского педагогического и Ленинградского технологического институтов, об ограблении гражданина Гулачу». Матюшин удивленно посмотрел на Иванцова. Когда же вы успели так подробно изучить мой послужной список? Гражданин Матюшин, отвечайте по существу. Началось, собственно, с поступления в институт. Матюшин и Горбанюк держали вступительные экзамены в Московский университет. И прошли по конкурсу. Подались в государственный педагогический Результат тот же. Раз так пусть стараются предки, небрежно бросил Горбанюк, выходя из здания телеграфа, где он только что отстукал телеграмму домой. Через день из Нальчика в столицу прилетел его отец, директор института. Он куда-то ходил, кому-то звонил, с кем-то встречался. И по прошествии двух дней объявил сыну и его приятелю, вот адрес, поедете завтра, обещали устроить. Матюшин и Горбанюк были приняты в один из институтов, связанных с подготовкой преподавателей-историков, хотя они не могли не заметить снисходительно презрительных взглядов некоторых членов приемной комиссии. Учеба у друзей шла туго. Тем более, что даже основ знаний у них из-за льготного пребывания в школе не было. Добывать же эти знания, наверстывать упущенное, ни тот, ни другой не хотели. Хвосты — штука коварная, они росли от зачета к зачету. Матюшин и Горбанюк держали по ним п о с т о я н н о е п е р в е н с т в о Их стыдили, увещевали, объявляли предупреждения и выговоры. Но как можно было ликвидировать эти самые хвосты, когда и дни, и вечера заполнялись до предела? Приятелей завелось много, приятельниц тоже. С одними надо поехать на дачу, родители в отъезде, можно прекрасно провести время. С другими прогуляться на катере по большой Волге. Одним словом, дыхнуть некогда. Круг знакомств ширился. Потребности росли. Вкус к праздной веселой жизни превращался в привычку, в норму поведения. Наконец, за пьяный дебош на Химкинском речном вокзале приятели попали под суд и отработали две недели на какой-то овощной базе. Затем последовало исключение из института. «Но куда направим свои стопы?» — спросил Матюшина Горбанюк. когда они вышли из здания института на улицу. «Зайдем к Фомичу. Он давно гнездуется в этом древнем городе? Что-нибудь посоветует?» Их знакомство с Кириллом Фомичом Гуняковым состоялось год или полтора назад. Приятели зашли в комиссионный магазин на Старом Арбате. Какой-то гражданин принес несколько небольших по размеру пейзажей старого забытого мастера. Он разложил их на п р и л а в к е и все убеждал заведующего секцией, что это не просто картины, а шедевры. Но работник магазина был иного мнения. «Нет, нет, нет, папаша, ничего оригинального. Обычные средние вещицы. Такие идут слабо. Люди хотят покупать действительно ценное». Во время их спора Матюшин, стоявший около с т а р и к а